Все ли растения благоухают? История донесла до нас легенду о страшной эпидемии чумы, поразившей французский город Марсель около 300 лет назад. Четырем осужденным преступникам было поручено хоронить мертвых. Казалось бы, их ждет неминуемая гибель. Однако все четверо не заразились и остались живы, поскольку пили вино, настоянное на измельченном чесноке. Этот напиток, получивший название «Уксус четырех воров», можно и сейчас попробовать во Франции. Целебные свойства такого пахучего растения, а наряду с ним и лука, были известны давным-давно, и лишь в нашем столетии удалось выделить вещества, ответственные за столь резкий запах и вкус, что присущи этим растениям. Кстати говоря, их качество умудрились использовать и птицы. Например, если скворцы, возвращаясь из дальних странствий, находят в своих гнездах каких-нибудь новых хозяев, скажем, воробьев, то они шумом и криком их выселяют. После этого квартира подлежит дезинфекции. Выкидывается все чужое имущество – перышки, подстилка, и в очищенное гнездо птицы наносят такие пахучие растения, как мята, лук и чеснок. Где они их берут? Да на наших огородах. Это свидетельствует о весьма развитой чувствительности к выделяемым из пахучих растений веществам как болезнетворных микроорганизмов, так и насекомых паразитов. Впрочем, она присуща не только им, но и вообще насекомым. Ведь мы уже убедились, что цветы и в обычных условиях, и особенно при нагреве, испускают привлекательные для их летающих опылителей ароматы, а насекомые способны почувствовать запах из-за десяток километров. Правда, порой он не играет решающей роли в поисках нектара. Это используется весьма интересным образом некоторыми растениями. Они так точно знают реакцию насекомых опылителей, например, пчел, на запахи, цвет и форму, что способны подделываться под истинные, производящие нектар цветы. Такой случай мимикрии демонстрирует одна из орхидей, не выделяющая нектара, но имитирующая внешний вид колокольчика, у которого его хоть отбавляй. Однако пчела, не различая окраски цветов, посещает и орхидею, обеспечивая ее опыление. А вот другой пример. Огромный цветок одного из видов многолетних трав, аморфофолуса титанического, произрастающего на острове Суматра в Тропической Азии, выделяет такой запах, что человеку не вынести его без противогаза. Это аромат гниющего мяса. Зачем природой придумано такое? Ответ прост. опылителями этих цветов являются мухи. А уж что для них может быть приятнее, чем подобный запах? К тому же, чем хуже пахнут выделяемые цветком вещества, тем меньше у него врагов. Все это еще раз говорит о чрезвычайно важном месте, которое занимают запахи в живой природе. Подумайте сами, сколько полезного мог бы позаимствовать человек, применяя свои знания об обонянии для борьбы с вредителями и болезнями и для разведения необходимых нам насекомых и растений. А вдобавок к этому рассказу о голубой мечте биоников. Насекомые воспринимают запахи с помощью хеморецепторов – органов химического чувства, расположенных на их антенных усиках и лапках. Так вот, лишь поводя этими усиками у поверхности предмета, они могут без прикосновений составить представление о его форме. Каким же должен быть искусственный прибор, осязающий благодаря запахам?